Глава 18, Я осмотрелся. Мое внимание привлек текст, выбитый на камне прямо над постаментами для мечей, выгребенный над башкой медоеда. Я начал читать и сразу почувствовал какой-то потусторонний холод, перемешку с изумлением и немного с восхищением. Начнем с того что он назывался «Кодекс рода Галактионовых». От того, что я читал, поверила чем-то родным и хорошо знакомым из прошлой жизни. Я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Это не было «Кодексом охотника». Охотники были индивидуалистами. А то, что я видел, это было более, что ли, человечным. Однако стиль повествования и содержания вызывали безмерное уважение. Дочитав до конца, Я в первый раз с уверенностью мог сказать, что я хочу восстановить этот род. Род, тело наследника которого я попал по какой-то дурацкой случайности или волею судьбы. Как интересно. Медленно провел ладонью по выгравленным словам. Старое послание молодому поколению. Здесь были очень правильные слова, но и очень дерзкие, неподобающие современным аристократам. Например, род превыше всего очень подходило, а вот Следуй только своим желаниям, не очень. Куда же ты вляпался, Сандер? Что это за рот с такой интересной историей и мечами? У охотников была техника, благодаря которой они могли за счет душ закалить свое оружие, а высшим мастерством считалось внедрение души в это самое оружие. Вот это уже было тяжело и опасно. В этом мире я видел нечто подобное в Японии но там мастера только экспериментировали, и результат зачастую был непредсказуемым, как, например, с тем бракованным мечом, что дал мне на экспертизу Накамура. Какой шанс, что в Гидре сидит именно Гидра? Или это просто название? Еще он что-то говорил о синергии. Я уже привык, что в этом мире люди многие вещи знают, но не понимают. Пока в голову приходит только мысль о древности этого оружия, от которой шла его сила, Давно известный факт в моем мире, что чем старше оружие, тем и сюрпризы оно может преподнести. Когда оружие убивает, очень много убивает, оно впитывает в себя микрочастички душ погибших, от чего закаляется. Вот только... Помню, что у Дона Астроглаза была пика, возрастом более шести сотен лет, и однажды она зарыдала. Натурально так. Она начала мироточить зеленым ядом. И даже у нас никто не знал, почему это случилось. А вариантов может быть много. Порой рунология, ритуалистика, алхимия и артефакторика все вместе давали новые, неожиданные результаты. Есть еще и другой вариант. Эта пика могла быть заколдованной и более древней, чем все думали, отчего на ней могли сохраниться скрытые чары, которые активировались со временем. Ладно, хватит с меня воспоминаний. Я внимательно осмотрел, попавший мне в руки меч, младший из родовых мечей рода галтеоновых. Металлово ярко светился, и свечение поддерживалось находившейся внутри душой. Я погрузился глубже, попытавшись нащупать сущность. Так и есть. Внутри меча по имени Аквила сидела душа орла. Не земного обычного, а видоизменённого из разлома. В живом виде размах его крыльев достигал 5 метров, и он был яростным противником для любого врага. Эта душа была, как бы странно это ни звучало, отличного качества, это я точно знал. Неизвестный умелец умудрился уговорить душу гордой птицы забраться в оружие по доброй воле, а это большая часть успеха для получения хорошего оружия. Загнанные сильно души плохо служат, иногда даже могут причинить вред. Здесь же все прошло идеально. Наверняка у этого оружия есть еще какие-то необычные свойства, но разбираться с этим я буду потом. Пока мне ясно только одно. В ближайшее время этот меч вряд ли сломается. А скалящийся харь -медоеда, одновременно, являющийся противовесом на рукоятке, теперь всем будет показывать, что у барона Галактионова наконец-то появилось родовое оружие. Вот только в отличие от большинства бесполезных, но очень дорогих игрушек, этот клинок был реально боевым. Что же тут еще меня ждет? А ждут меня десятки разных комнат. Но только каждая из них, как я вижу, находится под защитой. Впрочем, я вроде никуда не спешу, и поэтому стоит начать с первой. Шнырка, кстати, туда пробраться не может. Хорошую защиту поставили. Полагаю, что в стенах есть монтированные полоски корделия, металла, который мешает теням перемещаться. А может, и его аналога. Подойдя к нужной стене, которая выполняла роль двери, и засунув перстень нишу, я захохотал. «Вы издеваетесь?» «Это как бы нечестно», — возмутился я. «Энергия. Очень много ее потребовалось, чтобы открыть эти двери. Но какой смысл был ставить такую сильную защиту, что помимо родовой крови еще требовалось колоссальное количество энергии? В голову пришел только один вариант». Все хранилища галактионов все это время находились в режиме осады. Это такая годная штука, она даже в моем прошлом мире была. Когда долго не появляются хозяева, то охранные системы начинают считать их мертвыми. Ну или же этот режим активируется вручную уполномоченным лицом в момент нападения. Вот тут и кроется главная идея. Чтобы враги не использовали детей, бастардов и прочих владельцев родовой крови, которых могли соблазнить деньгами или властью, либо тупо запугать, а потом использовать в тёмную. Для этого и предназначался такой режим. У ребенка попросту не хватит энергии, чтобы это открыть. А обучение и прокачивание навыков может занять и полсотни лет, за которые с приобретением силы он может стать более самостоятельным и умным. Взрослые же родичи на предательство не пойдут. Но я так думаю. М да Тяжело признавать... Но я даже не буду пытаться открывать эти помещения. Слишком энергозатратно. Мне как минимум нужно с полсотни разломов закрыть, чтобы подступиться хотя бы к первой комнате. А что будет дальше? Там таких комнат может быть еще много, и для открытия каждой понадобится все больше и больше энергии. Хотя это не точно. Ладно, забью пока и пойду дальше, но сперва... «Шнырька!» — позвал я мелкого. «Что?» вынырнул худющий шнырка, уже с опаской поглядывая на меня. Потом покормлю тебя и увеличу поток, не переживай. А еще с меня мороженка, успокоил я его. А пока собери все перстни, которые здесь валяются, и вообще все, что нам может пригодиться, и спрячь в надёжном месте. Ты слышал костяшку? «Слышал!» — тяжело вздохнул он и пропал. А я стал осмотреться. Что здесь есть еще интересного? За то время, что я здесь нахожусь, я понял одно. Нужно было отдать это поместье тому, кто хотел его получить, и потом долго и с удовольствием наблюдать, как он с ним справляется. Захожу я, короче, в один из проходов, где дверь была давным-давно сломана. И что я вижу? Весь путь усеян скелетами и не только. Были свежие тушки, которые только недавно начали подгнивать. Я снова позвал своего разведчика и отправил его вперед. Оказалось, что это безлюдное поместье имеет некоторые формы жизни, и они совсем рядом. Броненосцы. Так называют этих тварей, похожих на маленьких динозавров, роворные животинки, у которых на хвосте булава, а вся спина покрыта плотным панцирем. Их рост достигает примерно одного метра, и они имеют зверский аппетит. Грубо говоря, они могут сжать целыми сутками и при этом оставаться голодными, и от этого очень злыми. А на один ярус ниже находилось их логово. Какого хрена, я не понял, но их было много». А еще рядом с ними, в метрах трехстах, обитали гоблины в отдельных апартаментах. Вот тут я усомнился в ясности своего разума. А такое разве может быть? Броненосцы почуяли меня почти сразу, как только я преодолел некое расстояние между нами. Впрочем, я и не скрывался. Когда мне показалась шнырька, то я опешил, но пошел к ним на разборки. Только вот иду я к ним не с пустыми руками. Рядом со мной красивая, которая явно хочет кушать. И еще два десятка разных других муравьев. Еще были призваны летучки, которые будут отвлекать внимание своими отвлекающими нападениями из воздуха. Ну и в качестве вишенки на торте я призвал двух змеюк, которых сразу отправил гоблинам. Мелкие зеленые гаденыши не смогут справиться с их силой и ядом. Самое паршивое, что шнырка мне еще не показал всех моих подземных владений. И есть у меня опасения, что они не такие маленькие, как мне показалось сначала. Тут сразу встает другой вопрос. Как же мне здесь поселить людей, если происходит такая лажа? Первых броненосов я встретил лично. Они тупые и злые, но мой меч острый, а руки опытные. Я напитал меч силой и лупил прямо по головам. А нехрен выглядывать из-под своей брони. Как говорят, любопытство сгубило кошку. Ну или броненосца. Я убил уже 10 штук, когда чуть не лишился пятки. По ней прошлись хвостом, заканчивающимся чем-то вроде костяного шипастого шара, своего рода булавой. Хорошо, что мой барьер выдержал, но просел он знатно, что, впрочем, не помешало мне добить остальных. И это еще слабые враги. Я недоумённо почесал затылок. Реально тут происходит что-то странное. Шнерка начал показывать мне сложные схемы этого подземелья там, куда он мог дотянуться точнее, куда его пропускало. Подземелье было частично природным, а частично рукотворным. Я шел вперед, привычно заглатывая желейки и отбиваясь от наступающих на меня врагов. То, что показывал мне мой питомец, сначала не укладывалось в голове, но потом постепенно начало выстраиваться в какую-то трудноуловимую, но, кажется, стройную структуру. Слишком мало исходных данных, но похоже, что все это сделано с хитроумным замыслом. Я старался ходить широкими коридорами, не забредая в места самых больших скоплений тварей. Не время, да и сперва нужно разобраться в этом месте. Но в сторону гнезда броненосца я все таки пошел. Я кое-что увидел глазами шнырки, и это было настолько удивительным, что я захотел посмотреть на это сам. Нет, шнырка, как всегда, не подвёл и не исказил информацию. Свет фонаря упал на старый панцирь давно погибшего броненосца, с костями скелетом внутри пустого костяного домика. И на его панцире было выдавлено клеймо рода Галактионовых. Так вот, что это значит. Эти твари когда-то выращивались специально, и, судя по тому, что они дали себя клеймить, вполне нормально уживались с родом. Вот только за прошедшие века, ясное дело, большинство из них погибли. Я послал шнырку в гнездо, попросив не подходить слишком близко. Судя по особо крупному размеру тварей с потрескавшимися панцирями, они были уже очень старыми. Возможно, кто-то из них даже помнит своих настоящих хозяев, но это все потом. Дикая молодежь не даст мне туда пройти так просто. Сперва нужно тщательно подготовиться. Я продолжаю смотреть глазами шнырки, и еще один момент привлек мое внимание. Я пошел вперед и остановился перед огромной толстенной дверью из неизвестного мне металла дверь приоткрыта, как будто кто-то отпер замок, и она открылась под своим весом. А потом ее пытались открыть еще и рвущиеся изнутри твари. Я отправил туда шнырьку, и он чуть не был сожжен здоровенной жабой, которая стрельнула длинным языком в появившуюся в нашей реальности малого. «Шука!» — испуганно заорал шнырька, появляясь рядом со мной. Но осмотреться он успел, и то, что я там увидел, мне совсем не понравилось. Я так понял, что пока все твари, встреченные мной на пути, были одичавшими питомцами Галтионовых, а вот за этой дверью царили дикие разломы с дикими тварями, количество которых я даже себе не представлял. Шнырька отправился еще раз и еле увернулся от потока огня, выпущенного у него неведомой тварью, которую он даже не успел рассмотреть. В третий раз я решил не рисковать, но понял, что там будет жестко. Теперь я понимаю, почему Галтионовы, судя по легендам, нагло возвышались над остальными родами. В них просто под боком было собственное персональное место для прокачки. Сделали они это вручную, или это было всегда, кто знает. Но факт остается фактом. Я подошёл к уже знакомому барельефу с медоедом и выемкой под кольцо. Засунул туда кольцо. Барельеф мигнул сперва зеленым, но потом снова переключился на красный. Я хмыкнул и засунул кольцо еще раз. Все эта музыка повторилась. При этом меня ощутимо тряхнуло током, показывая, что нет, первый раз не было ошибкой. Мне действительно не хотят давать туда доступ. Я почесла голову и присмотрелся повнимательнее: Медоед есть, выимка под кольцо есть, галактионов есть. Что им еще нужно? А потом вспомнил про три кольца, которые были у главы рода, его жены и главного гвардейца. Буду их называть высшими кольцами, для отличия от других родовых колец. Интуиция мне подсказывала, что здесь сработала бы одно из тех трех колец. Получается, захлопнуть эту чрезвычайно опасную зону у меня пока не получится. Ну что ж, отложим до лучших времён. Взвесив за и против, я все таки рискнул и отправил шнырку в третий раз, попросив его передвигаться короткими прыжками, чтобы не подставляться. Так вот, я ясно видел, что внутри идёт настоящая война. Война между тварями из разломов. Если кто-то и выходит наружу, через полуоткрытую дверь, то тут он уже сталкивается с бывшими домашними питомцами Галактионовых. Своего рода буферная зона. А вот дальше в дом. Но кто замочил всех тех тварей, что были уже в самом доме? Я задумчиво почесал голову и отправился обратно. Шнерка ловко собрал два десятка жалеек. Змейки яростно кусали гоблинов. Но поняв, что эти бедолаги еще могут послужить мне на благо, я отозвал тварей, точнее, разрешил их душам уйти, а затем пошел на выход, с грустью кинув взгляд на запертые магии хроны Галактионовых. Уже подойдя к каменным ступеням, ведущим наверх из подвала, я услышал стрельбу и рычание кары. Кажется, кто-то попал в передрягу. Сердце ёкнуло, и я большими прыжками помчался наверх, держа в руках свой новый меч. Я выскочил и побежал к выходу, Я там увидел странную вещь. Карамелька дралась с полупрозрачным существом, что удивительно, в несколько раз меньше ее размером. Волк азартно поддержал огнем своего вихря. Большинство пуль проходило мимо, так как это существо большую часть времени было нематериальным. Также сквозь него проходили и острые когти карамельки. Но в какие-то моменты тень становилась материальной, и в этот момент ощутимо кусала кару, да так, что и чувствовал, как трещал ее доспех а из меня сразу потекла энергия. Я напитал меч силой и бросился вперед. Только подбежав поближе, я увидел, что это полупрозрачное существо — самый натуральный медоед. черная шерсть, длинный пушистый хвост, белая спина и башка, а еще огромная зубастая пасть. Казалось, что он счастливо улыбается, ощущая азарт драки. «Карафу! Отошла быстро к боку! брекнул я. Пантера фыркнула, но послушно отпрыгнула назад. За этот короткий промежуток боя я заметил, что призрачный медоед не переступает как будто невидимую границу, проходящую по нижней каменной ступени усадьбы. Держа меч впереди себя, я начал осторожно приближаться. Медоед радостно рыкнул, увидев нового противника, и, смешно перевариваясь на лапах, бросился в атаку на меня. Вот только чем ближе он приближался, тем больше задумался. Не доходя до меня одного метра, он совсем затормозил, и потянул своим большим черным носом, как будто принюхиваясь. Я присел на корточки и протянул ему руку, понимая, что этих зубов хватит, чтобы отхватить мне все пальцы, по самое плечо. Но моя интуиция имела собственное мнение. Медоед подошел, понюхал, на секунду материализовался и лизнул руку шершавым языком. Затем посмотрел на стоящих в недоумении кару и волка и фыркнул с негодованием. Напоследок, заглянув мне в глаза с посылом, типа «дальше ты сам», развернулся и потрусил внутрь особняка. «Стой, подожди!» — заорал я. «Хрен там». Я попытался потянуться к его душе, вот только тут были сложности. Эта душа не являлась ни живой, ни мертвой. Ну, в смысле, тело как будто было сцеплено с душой, а как будто и нет. Честно говоря, я такого и в прошлой жизни не видел. Хотя слышал от старых охотников. Это была легендарная бессмертная душа. Ее владельца невозможно убить, разве что совсем на некоторое время можно было выключить из реальности. «Где, черт меня подери, колтеону взяли эту тварюшку?» На мои призывы зверек не отозвался, а просто, пробежав несколько метров, растворился в пространстве. «Извини, прошлёпал!» образовался у меня на плече шнырька «Да не мудрено!» — покачал я головой. «Его кто угодно прошлепает. «Минуточку!» — крикнул я своим, и снова зашел в дом, посмотрев на груды костей. «Получается, эта мелкая тварюшка перегрызла всех тех тварей, что лезли из подвала?» «Получается так!» — развел руками Шнерка у меня на плече. Я улыбнулся. «Это был риторический вопрос, но рад, что у нас мысли сходятся. Пойдем, обратно». Я спустился на ступени и позвал. «Волк, кара, давайте сюда. Только осторожно. Сначала дойдите до ступеней». Стоило волку осторожно поставить ногу на ступеньку, как той жизни, откуда возник призрачный медоед, и клацнул зубами. Реакция спецназера была хороша. Он сразу отпрыгнул и навел на него вихрь. Не стрелять! сказал я. Медоед мрачно смотрел на пришельцев и при этом греб лапой. На меня он не обращал никакого внимания. Кажется, у нас возникла проблема, сказал я. Отойдите подальше. Парочка отожла. И это, развернувшись к пришельцам задницей, как собака, пару раз дернул задней лапой, будто закапывая свое дерьмо, и гордо прошествовал наверенную ему для охраны территорию. Я спустился и подошел к своим. «Вы-то здесь какими судьбами?» «Сафари небольшое устроили», — покачал головой Потапов. «Территория небольшая, так мы с Карой подранков немного постреляли. Никто не ушел». Вот только эта неведомая тварюшка проблем нам доставила, нахмурился Андрей, глядя в сторону усадьбы. У него душа бойца, и проигрывать он не привык. Но я до него когда-нибудь доберусь. Это вряд ли, улыбнулся я. Да не стоит до него добираться, он, судя по всему, на нашей стороне, точнее, на стороне рода. Только как ему объяснить, кто есть кто, и заставить повиноваться я пока понятия не имею. Ну а что там внутри? заинтересованно кивнул Андрей. Если честно, задница, в которой нужно еще разобраться. Пока понятно только одно. Кроме меня в этой усадьбе жить никто не сможет. Но зато можно быть спокойным, что оттуда больше никакая тварь не вылезет». «Никакая тварь? А их там много?» «Да уж, поверь, достаточно». «Так эта мелкая тварюшка, думаешь, их всех положит?» Тут уж я засмеялся. «Волк, это медоед. Конечно, он всех положит». А если положат его ненароком, то он отдохнет, вернется и снова всех положит. Такие-то тварюшки. Я почесал голову. Они мне охотников напоминают. Кого напоминают? — удивился волк. Ай, забей. Поехали. Анна, поди, заждалась. Вот только... Я тяжело вздохнул. Что такое? — забеспокоился волк. Да жаба на меня прямо сейчас запрыгнула и душит. Вот вы сколько тварей постреляли, разорвали на вашем сафаре! «Ну, десятка четыре голов», — задумался Волк. «Не считая молодняка, Карамелька — отличный напарник». Пантера презрительно фыркнула, но по морде лица было видно, что похвалой она довольна. «Вот и я об этом», — грустно махнул рукой я. «Перебздели. То есть сильно перестраховались имперсы с куполом, а мне теперь за него платить. Ну, командир, без обид, но я бы...» Не разобравшись и встретив этого медоеда, первый бы купол забабахал. «Это да», — согласился я. «Пошли уже». Около сторожки стоял Петрович и немного растерянно мял подол рубахи, с ноги на ногу. Он стоял около машины. «Ваш, броди», — неловко начал разговор старик. «Да». «А как же я?» «В смысле?» «Ну, мне империя платила за присмотр. А теперь, получается, купола нет, и я тоже не нужен». «Петрович, ты местный?» — улыбнулся я. «Ну, я не прав, с Галтионовки, но с Вороньего гнезда, что сейчас на территории Игнатьевых находится. Так что да, из одной округи». «Месяцок без зарплаты проживешь? улыбнулся я. «Месяцок? Так я и больше проживу. У меня и пенсии, истребители есть, да и зарплата была хорошая. Я просто...» — он замялся. «Без дела сидеть не могу». «Это хорошее свойство. Побудь пока здесь, Петрович». «Волк вроде всю живность в округе пострелял, но вдруг что-то еще появится. Есть чем воевать?» «А как же!» — улыбнулся староист, сбегал в сторожку и вернулся со здоровенной двухстолкой. Я скривился. «Это что еще за хрень?» Тут уж скривился Петрович. «Волк, может, отдашь ему что-то из наших запасов?» — повернулся я к Андрею. И тут Потапов рассмеялся. «Да я бы обменял эту хрень на кое-что из своих запасов. Она только выглядит неказисто. «А так-то машинка хорошая, но их уже примерно сто лет, как не выпускают. Уж очень своеобразная штука». «О, малец понимает в оружии!» — обрадовался дед. «Объясните», — нахмурился я. Ну, Волк и объяснил. Дело в том, что это ружье было артефакторное. В отличие от тех магических патронов, что достались нам от киллеров, это оружие само являлось накопителем магической энергии. Заряжается она обычными патронами, плюс имеет контейнер для желейки. И в момент выстрела часть энергии переходит в дробь или патрон, значительно увеличивая его пробивную силу. Да, они все еще оставались менее убойными, чем специальные современные антимагические боеприпасы. Но, тем не менее, на безрыбе и этим ружьем по или тварям шмальнуть можно, вне разломов, конечно. «Можно?» — я протянул руку и с любопытством рассмотрел. «Не люблю я огнестрел. В прошлом мире я его не использовал, потому что порох в самый неподходящий момент мог не сработать. Но работу мастера я оценил. А чего их выпускать-то перестали?» «Да как тебе сказать?» — почесал лыцую макушку волк. «В отличие от меня, он являлся фанатом и экспертом по огнестрелу, подозревая, что он знает все о любом оружии. Это как арбалет, когда пришел на смену луку». Привел аналогию Потапов. «Любой крестьянин мог прибить арбалетным болтом закованного Влаты, десятилетиями обученного и на кучу денег экипированного рыцаря. Вот так же и здесь. Зарядил дробью и шараж, куда ни попадя. Одна, две, три винтовки, конечно же, ваш доспех не пробьют». Тут он задумался на секунду. «За твой доспех я вообще не уверен, но я говорю о среднем одарённом. Так вот». Если десятка-полтора одновременно пульнут, то обычному одаренному не сдобровать. Поэтому и перешли на магические боеприпасы, которых, тут он засмеялся, как кажется чиновникам, нет свободной продажи. Но, по крайней мере, они стоят таких денег, что обычный крестьянин их не купит. Да и из обычного оружия еще стрелять нужно уметь, не то что из этого дробовюка. Ну, оно!» — возмутился Петрович. «Я стрелять умею!» «Просто господин барон попросил показать, что тварям противопоставить можно. Вот я и показал. А так-то у меня еще арсенал имеется». «Покажешь?» — тут же сделал ушки на макушке волк. «Не сегодня», — улыбнулся я. «Поехали. И, Петрович, не в службу, а в дружбу. Не говори никому, что барьер сняли. Я скажу властям, что мы его питание отключили. Пусть все думают, что он еще три дня стоять будет». По закону администратор Аркадий должен оставаться на посту еще две недели на полной зарплате, которую я, конечно же, впоследствии должен буду ему компенсировать, с тем, чтобы передать поместье в руки нового владельца. Я проинструктировал его, что пусть ведет дела, как обычно. Я буду наведываться, и за две недели освобожу его от этой почетной обязанности. Кажется, последнее его не очень обрадовало. Судя по отчетам, Он здесь жил 10 лет, завел себе домик и двух жён, увлёкся рыбалкой, и эта жизнь его вполне устраивала. Это все каким-то образом уже узнала Анна. Жизнерадостный колобок производил впечатление умного человека. По крайней мере, отторжения от моей хвалённой интуиции он не получил. Осталось дело за малым, чтобы Анна проверила отчеты и не нашла там несоответствий. «Ненавижу воров». А так-то можно рассмотреть его почетную пенсию с госслужбы империи с переходом на службу галктионовых. Конечно, если не будет лучшего кандидата. Мы ехали в машине, и Анна заколебала меня вопросами, на которые я отвечала однозначно. «Разбираюсь. Потом расскажу». Она обиженно надула губки. Но когда я досталась за рюкзака мешочек и протянул ей, девушка не удержалась и спросила. «Что это?» — улыбнулась она. «Родовые кольца. Мне нужно знать, каким родам они принадлежат», — Анна нахмурилась. «Это то, что я думаю?» «Я не знаю, о чем ты думаешь», — в свою очередь нахмурился я, «но эти люди уничтожили весь род Галактионовых». Анна осторожно, как будто в пасть змеи, засунула туда руку и достала несколько потемневших от времени колец. Тут же нахмурилась, достала свой планшет и защелкнула на нем, видимо, сверяя гербы. Это род Сёминых. Он официально прекратил свое существование примерно 30 лет назад. Это род Кондратовых. Еще раньше, почти 40 лет назад, прекратил свое существование. Еще несколько колец. Это Столыпины. Почти 100 лет назад сбежали из империи. Осуждены за предательство, проживают ныне в Китае. Это опять Сёмины. Еще одни. Снова Кондратовы. Следующее кольцо, что она достала. Девушка поднесла поближе к глазам, хмыкнула, посмотрев на герб, даже не заглядывая в планшет. Да я угадаю, тоже померли?» «Да нет, совсем нет. Клан Распутиных — один из сильнейших родов империи. Вместе со Столыпиным попытались провернуть государственный переворот, но им также пришлось бежать 70 лет назад, и они приговорены к смерти за измену. Странно, в момент нападения они уже были за границей». «А ведь им запрещено появляться на территории империи. Как они сюда попали?» Она подняла глаза на меня. «И если Столыпины были так себе родом по силе, то Распутины — сущие звери. У них почти получилось. Саша, это опасные противники, очень опасные!» Я улыбнулся. «Давай дальше. Индификацию проводи». Однако, перерыв весь мой мешочек, она находила только повторяющиеся перстни. «Родов было семь, я точно знаю», — нахмурился я. «Ну, самое простое предположение, что они не участвовали в боевке, или были самыми слабыми», — она многозначительно посмотрела на меня. «Или самыми хитрыми», — продолжил я мысль, что сумели либо почистить за собой, либо вообще в схватку не входили. Твое предположение более верно», — покачала головой Анна. «Я же пытаюсь найти информацию из открытых источников. Конечно...» Прошло несколько десятков лет, но все равно такая информация должна была где-то остаться, вот только ее нигде нет. Краткая заметка: семь родов уничтожили мятежников, все. Все остальные записи тщательно стерты. Я ничего не смогла найти. Хреново, почесала я свой затылок. И не говори, подтвердила Анна. Но, ну, по крайней мере, двух виновников точно знаю, откинулся я на кресло, удовлетворенно улыбаясь. По моему телу пробежала приятная истома. Это был тот самый любимый в жизни момент, когда охотник взял след. А если охотник взял след, то он догонит и убьет любую тварь, если это, конечно, хороший охотник. Ну а я не просто хороший. Я чертовски хороший охотник. Один из многочисленных тайных сронов короля, где-то на окраине города Иркутска. Какой-то кипиш раздался за дверьми. Два охранника выскочили из потайных ниш, заряженные энергией и готовые к бою. Король натянул на себя доспех и выпихнул впереди себя двух девиц, с которыми только что развлекался. Шум утих, и внутрь заглянул один из охранников. «Простите, господин, у нас небольшие проблемы». «Что там?» — король попятился. «Он очень любил жизнь и не хотел умирать. Мы все разрулили. Кажется, это были змеи». «Кажется?» «Четыре охранника мертвы. Я своими глазами видел, как они сражались со змеями из разломов. Вот только после уничтожения гадов их тела рассосались прямо на глазах». «Кто погиб?» — поморчився главный бандит Иркутска. «Четыре охранника внутреннего круга господин». «Хрен с ними!» — махнул рукой бандос. «Усильте охрану! Усильте в четыре раза! Возьмите наемников, заплатите любые деньги! Меня нужно лучше охранять, сильнее охранять, сильнее!» В конце он сорвался на истерический крик, и у него даже задергался глаз. А в это время, недалеко, в большой черной машине, молодой человек с аппетитом жевал бургер. Он перешучивался со своим лысым водителем и одновременно наблюдал за происходящим с помощью своей неведомой зверушки. Когда представление закончилось, парень широко улыбнулся и сказал, «Врага всегда нужно держать в напряжении», чем заработал недоумённый взгляд водителя, после чего просто махнул рукой и продолжил трёп ни о чем.